Глава 8. Загадочное послание. Морская прогулка утомила меня до крайности. Последние метры на тропинке, ведущей к плата, я преодолела с трудом. Олеся тоже выглядела уставшей, не многим подре меня. "Давай поваляемся тут, на шезлонгах", предложила она, когда мы вошли в цветущий и благоухающий двор. Мне такая идея понравилась. Не хотелось заходить в душный дом. Любуясь садом, вдыхая аромат цветов в смеси с морем, я чувствовала, как каждая клеточка организма наполняется энергией. Удивительно, как действовало на меня это место. Больше нигде я не ощущала такого комфорта. Даже в собственной квартире чаще думала об убогости существования, чем наслаждалась удобством. Тут же всё иначе. Не могла избавиться от ощущения, что дом только и ждал меня. что сад расцвёл от радости. Такая мысль казалась дикой, но настырно лезла в голову. Олеся сообразила коктейли, которые мы с наслаждением подтягивали, лёжа в шезлонгах и любуясь зелёным шатром. Рай какой-то, озвучила мою мысль Олесе. Не думала, что всё окажется таким. Честно говоря, когда мы ехали сюда, я ожидала увидеть развалюху, типа рыбацкой хижины. Помнишь, как дом выглядел на карточке? Помню, откликнулась я. Внезапно в голову пришла мысль, которую я поторапилась высказать. Слушай, а ведь фотографию специально сделали такого плохого качества. Даже ракурс выбрали самый невыгодный. Да? А зачем? округлила глаза Олеся. Откуда же я знаю? Самое интересно. Нужно бы поинтересоваться, кто занимался съёмками. Уж не notaryus ли сам? Что-то я перестала понимать происходящее, промолвила Олеся и присосалась к коктейлю, словно в нём могла найти ответы на вопросы. Эти уроды, они же из России, получается. Разгонят нас отсюда, значит, им нужно твоё наследство. Что именно? Ты так спрашиваешь, как будто я знаю, но предпочитаю скрывать. Судя по всему, не только им что-то понадобилось. Мне кажется, письмо отправили в надежде, что оно потеряется, или я махну рукой на наследство. Странно всё это, задумчиво протянула Олеся. Как думаешь, братки вернутся? Об этом страшно думать. Их визит напугал меня гораздо сильнее, чем я признавалась себе и подруге. Ещё в душе росла злость, рождённая беспомощностью. Нужно что-то предпринять, как-то себя обезопасить. Но я понятия не имела, в каком направлении действовать. Мы же не располагаем никакой информацией. Ничего, кроме того, что этот дом мне нравится, и сдаваться так просто я не собираюсь. Не знаю, ответила я, но в душе крепла уверенность, что так просто мы от них не отделаемся. Одновременно росла паника, поэтому я старалась не думать о бандитах, пока есть такая возможность. По крайней мере, 2 дня спокойной жизни ещё есть. А там посмотрим. Может, полиция вмешается и утрясёт конфликт. Хотя, вряд ли. Это мне подсказывала интуиция. Через пару часов Олеся умчалась на свидание к Сергею. Я проводила её до пляжа, заодно немного поплавала, а потом вернулась в дом. Какое-то время тупо слонялась по комнатам, придумывая себе занятия, пока не поняла, Что делать, ничего не хочется. В такие моменты меня спасало чтение. За интересной книгой время пролетало незаметно, в душе устанавливалось равновесие. Конечно, те несколько книг, что оставил мне дед, трудно назвать библиотекой, но это лучше, чем ничего. Я подошла к шкафу с надеждой подобрать подходящую книгу. Каково же было удивление, когда практически сразу мне бросилось в глаза Пираты Мексиканского залива Висента Рива Палассио. Именно с этой книжки я когда-то в далёком детстве полюбила литературу. Она стала первой прочитанной мной сознательно и с интересом. До этого я ограничивалась литературой начальных классов, читала из-под палки. Мама отчаилась привить мне любовь к книгам. Помню, мы даже ругались. Я нахально заявляла ей, что читаю телевизионную программу, чем не литературу. Тогда меня привлекло оформление томика. Старенький, потрёпанный, зачитанный не одним поколением, он не вписывался в красивые переплёты родительской обширной библиотеки. Любопытство толкнуло меня достать его с книжной полки. Помню, я раскрыла ноугат, и в глаза бросилось женское имя Хулия. Чем-то оно мне понравилось. Так я начала читать И больше уже не переставала. Сейчас на меня из шкафа смотрел точно такой же томик. Надо же, а дед был романтиком, раз любил читать про путешествия, пиратов и большую любовь. Появилась потребность перечитать книгу. Я достала её из шкафа и решила устроиться на скале. Шум волн и крик чаек, подходящие декорации к захватывающему сюжету. Тем более, что солнце уже планировало покинуть небосвод. уступить место сумеркам. Но пару часов дневного освещения у меня ещё имелись в запасе. Не заметила, как погрузилась в забытый сюжет. Ласковый ветер приятно охлаждал кожу и теребил волосы. Я полулежала на тёплом камне и читала Любовь. Как же меня завораживала в детстве романтика на страницах этой книги. Даже сейчас я испытывала отголоски того чувства, как будто скинула половину жизни. На время отчутилась в детстве. Так я и знал, что ты здесь. Голос Марка врезался в сознание неожиданно. Я вздрогнула и чуть не выронила книгу. Хотела было разозлиться, но вместо этого рассмеялась, когда увидела его, поднимающегося по лестнице. На губах играла стандартная улыбка, только зубов не было видно. Имя он зажал небольшой букетик цветов. Поднявшись на скалу Он достал букет и протянул мне со словами: "Что ты сделала с этим местом? Я сначала подумал, что попал в рай. Никогда его таким не видел". "Оно само", рассмеялась я, чувствуя, как заражаюсь его настроением. "Спасибо за цветы. Я бы не принёс их, зная, как тут стало. Но выбрасывать тоже жалко. Они великолепны". Я посмотрела на букетик, усыпанный мелкими разноцветными бутончиками. Наверное, какая-то разновидность полевых цветов. Хотя, скорее, скалистых. Поля-то тут откуда? Я рассмеялась в собственной логике. Чувствую, как стремительно улучшается настроение. «Хотел позвать тебя на ужин. Не против?» Он выглядел еще красивее, чем на шхуне. Рабочую одежду сменил на более цивильную. Вместо майки надел яркую рубашку с авангардным рисунком и шорты вместо джинсов. Чёрные волосы уложены в крупные волны и блестят на солнце. Глаза прячутся за тёмными очками. Антонио Бандерс. Не дать, не взять. Только выше и крепче. Красавец одним словом. Как можно отказать такому мужчине провести с ним вечер? Конечно, я согласилась. Тем более, что есть хотелось ужасно. Ещё до его прихода я строила планы, как спущусь в дом и займусь приготовлением ужина. Рада, что не нужно этого делать. Как ты проник через забор? поинтересовалась я, когда вышла к Марка, переодевшись в крепдышинное платье, самое вечернее из имеющихся в моём скудном гардеробе, а обулась в босоножки на платформе. Какой никакой, а каблук Рядом с высоченным Марком я смотрелась мелкой, хоть и не считала себя низкорослой. Вовремя спросила, рассмеялся он. Я с любым замком могу справиться. Его слова натолкнули на мысль поменять замок. Не замечала раньше такой подозрительности за собой. Правда, раньше на меня и бандиты не наезжали. Интуиция опять помешала рассказать Марку о ночном визите, хоть и мелькнула такая мысль. Возможно, просто не хотела портить чудесный вечер. Маркa повёл меня в небольшой ресторанчик в центре города. Вернее, мы поехали туда на его машине, которая дожидалась нас у подножья тропы. Неплохая машина для простого матросса. Красная, спортивная. Не стала проявлять любопытство, хоть и подумывала спросить, откуда такая красота. Расскажи мне про деда. Попросила я, когда утолила первый голод и осушила бокал вина. Каким он был? Долго ты его знал? Я познакомился с ним больше 10 лет назад. Какой он был? Марк задумался. Трудно описать словами. Странный. Это слово больше всего ему подходит. Он мало с кем общался. Много времени проводил в саду или на скале, глядя на море. Он мог часами на него смотреть. Как-то я спросил, что он там пытается разглядеть. А он мне ответил: смысл жизни. Он редко улыбался, и всего один раз я видел его смеющимся, когда наблюдал, как вылупляются из яиц черепашята. Он никогда не рассказывал о себе, хоть я и пытался его расспрашивать. Я даже не знаю, была ли у него когда-нибудь женщина. Кажется, что он всю жизнь был, как это у вас говорят, Отшельником вспомнил Марка. Я впитывала каждое слово. Постепенно в воображении рисовала образ сурового старца, гордо стоящего на скале и вглядывающегося в море. В доме не было ни единой фотографии, ни считаймые его портрета. Поэтому приходилось придумывать внешность деда. Зато я нарисовала его таким, каким хотела бы видеть. Из слов Марка я поняла, что несмотря на затворничество Дед любил людей и помогал им. Взять хотя бы тех же беженцев. Он же практически ничего не зарабатывал на рыбной ловле, продавал её задарма. За это его не любили конкуренты. Но, как я догадалась, плевать он на них хотел. Что заставило его много лет назад выбрать именно этот остров для жизни? Оторванность от материка, видимость изоляции от всех и вся. Чем же ему так не угодили родственники? раз он сбежал, прихватив сокровища отца. Кстати, в факт существования сокровищ я особо не верила. Бабушка толком ничего не могла про это рассказать. Если верить ей, то отец деда был еще тем скрягой. Скорее всего, про сокровища никто и не знал. Столько вопросов, ответа на которые я не получу, скорее всего, никогда. От этой мысли становилось грустно. Хотелось узнать, как можно больше про человека, который подарил мне дом. Не место, где можно жить, а уголок мира, в котором хочется поселиться. С этим желанием я тоже не знала, что делать. Не могу же я тут остаться навсегда. Это не моя родина. Что я тут буду делать? Опять душой завладели мучительные сомнения, мешающие наслаждаться отдыхом. Что с тобой? Марка удивлённо округлил глаза. У тебя такое лицо, как будто съела лайм или собираешься заплакать. Я сказал что-то не то? Да, всё нормально. Не обращай внимания, отмахнулась я и попыталась улыбнуться. Просто мыслей очень много, вот и не могу с ними справиться. Марко смотрел так ласково. Неужели я действительно ему нравлюсь? А он мне? Скорее мне льстило его внимание. Ты такая красивая. Восторженно произнёс он, чем вогнал меня в краску. «Вот вечно я краснею по любому поводу». «Ну, что он подумает, что мне никогда до этого не делали комплиментов?» «Но ведь это правда. Никто и никогда мне такого не говорил». «Скажешь, что же?» — невольно потупила глаза, уставилась невидящим взглядом в тарелку. «Нужно как-то выходить из неловкой ситуации». не хотела, чтобы Марко и дальше продолжал осыпать меня комплиментами, опасалась, что могу влюбиться в него только поэтому, а для начала нужно узнать, что он из себя представляет. "А давно ты работаешь матросом на шхуне?" задала я насущный, как мне казалось, вопрос. На самом деле, спросила я лишь бы спросить. Поэтому реакция Марко меня удивила. Он вмиг посерьёзнел и напрягся. Не очень, около года. А почему ты спрашиваешь? А что особенного в этом вопросе? И правда, почему именно об этом я спросила? Да просто машина, его мне показалось слишком роскошной для простого моряка. И выглядел он не как обыкновенный матрос, работающий за гроши. Я не интересовалась, сколько он зарабатывает. Этим и вопросами занимался капитан, как просветил нас нотариус. Но сейчас почему-то задумалась. Ну, не тяни что на матросса, попыталась отшутиться. Смех получился натянутым. А да я-то чем занимался? Как познакомился с дедом? Я занимался торговлей, довольно успешно, заговорил Марк. Ездил на Сицилию, закупал товар и продавал его тут туристам. А год назад мой катер налетел на скалы во время шторма. Тогда я чудом остался жив и почти сразу же разорился. Вот твой дед и предложил мне поработать на него. Но это временно, пока вновь не куплю катер или, может, возьму в аренду. Ещё не решил. Он замолчал ненадолго, будто окунаясь в воспоминания. Я поймала себя на мысли, что когда Марко серьёзный, как сейчас, и не улыбается, мне он кажется совершенно чужим. Странное ощущение, будто он не имеет права так выглядеть, а всегда должен скалиться. А познакомился с твоим дедом я тоже случайно. Вынужден был пристать к его берегу, чтобы не плыть в ночь. Напросился на постой. Так и завязалось наше знакомство. Потом я часто останавливался у него. Марка уже опять улыбался. Я тоже расслабилась. И рассказ прозвучал правдоподобно. Не знаю даже, что меня насторожило до этого. Наверное, в последнее время обстоятельства рождали подозрительность. Мне уже Повсюду мерещились враги. Ты так хорошо говоришь по-русски, неужели дед тебя так научил, спросила я. Если бы не акцент, можно подумать, что Марко много лет прожил в России. Нет, конечно, рассмеялся он. Твой язык я выучил гораздо раньше. Мой отец жил с русской женщиной много лет. Я ждала, что он продолжит тему, но, видимо, про отца ему рассказывать не хотелось. А может, он просто решил поесть, потому что в следующий момент занялся морепродуктами на своей тарелке. Я уже успела насытиться, потому что совмещала разговор и поглощение пищи. Меня не устраивал скудный объем информации, который получила от Марка. Поэтому я продолжила расспросы. А дед рассказывал про меня? «Никогда», – покачал он головой. Несколько лет назад у него появилась твоя фотография. Я спросил, кто это? Он только и сказал, что родственница. Развивать тему не пожелал. А ты мне тогда уже понравилась. Вновь засиял улыбкой Марк. Но в жизни ты оказалась ещё лучше. Просто там я гораздо моложе. Не знала, куда деться от его взгляда. Он так смотрел, как будто я на самом деле самая красивая женщина в мире. Его взгляд прожигал нас сквозь и казался чересчур откровенным. Я устала от постоянных приливов крови к щекам. Начинала испытывать неловкость, расценивала его взгляд как неприличный. В какой-то момент еле сдержалась, чтобы не попросить его не смотреть так на меня. Под его взглядом я не могла вспомнить, что же ещё хотела узнать про деда. Кроме Марка, мне и расспросить-то больше некого. Мы похожи с дедом, Задала я совсем не тот вопрос, что вертелся в голове. Нет, что ты? рассмеялся Марко. Он был жилистый и худой, словно иссушенный солнцем, а ещё очень смуглый, почти чёрный. Его считали человеком без возраста, внешне никто не мог определить, сколько ему лет. Я очень удивился, когда узнал, что ему за 80. Вспомнила. А как он умер? Странно, что этот вопрос не приходил мне в голову раньше. Ни у кого мы не удосужились поинтересоваться, от чего умер мой дед. Это точно неизвестно, Марко опять посерьёзнел. Улыбка спалзла с его лица, уголки губ опустились вниз. Его нашли у подножья скалы уже мёртвым. Как? Той самой? Нет, успокойся, поспешно заверил он. Не той скалы, где ты любишь сидеть. Он забрался далеко от дома. Ума не приложу, что ему там понадобилось. Возможно, он сорвался со скалы, потому что стало плохо с сердцем. Никто не знает точно, но официальная версия такова. Мне было стыдно, но испытала я облегчение. Если бы дед упал с той скалы, на которую я так полюбила подниматься, то возможно, что больше я бы не смогла этого делать. Перед глазами всё время вставала бы картинка его распростёртого тела на камнях у подножья. Грустно, конечно, но кто знает? Может, он искал именно такую смерть. Мои размышления прервал голос Марка. А пойдём, потанцуем где-нибудь. В смысле, в клуб? Ну, не совсем. Просто летом для туристов тут организуют танцевальные площадки. Там бывает очень весело. Потанцевать с Марком? Не уверена, что хотела этого именно сейчас. В другой день, возможно. Сегодня же хотела поскорее вернуться домой, чтобы спокойно обо всём подумать. Марк лишал меня спокойствия. Своими взглядами он сбивал с мысли, нарушал равновесие в душе. Кроме того, уже достаточно поздно, и скоро должна вернуться Олеся. Мы договорились, что она не будет шляться полночи. Да и побаивалась она после ночного вторжения. "Давай в другой раз", предложила я. "А что так?" Марк выглядел обиженным, не привык принимать отказы. "Нет настроения на танцы, честно". "Ну, как хочешь", протянул он. Странное дело, но настроение у него менялось, как у капризной девушки. Только что сидел, улыбался, А сейчас его губы надуты от обиды, глаза смотрят куда угодно, только не на меня. Ещё больше удивляло, что меня устраивало такое его настроение. Зато смогла спокойно доесть морскую вкуснятину и допить вино. Правда, дальнейший ужин прошёл практически в молчании. Я пару раз попыталась что-то спросить у Марка, он отделался дежурными ответами, и я прекратила попытки растормошить его. Делать больше нечего. Как облажать обитчевых мужчин. В какой-то момент, когда выходили из кафе, мне показалось, что Марка от обиды бросит меня здесь и не проведёт до дома. Очень обрадовалась, когда услышала: "Обиженная, я отвезу тебя". Боязно бродить в ночи по незнакомому городу одной. Вспомнились братки, которые, скорее всего, где-то тут же. Возможно даже ведут наблюдение. От подобных мыслей по телу пробежал озноб, хотя ночь стояла тёплая и звёздная. Что если я и Марка подставляю, вдруг они решат с ним побеседовать? От нарисовавшейся в голове картинки, как они это будут делать, совсем поплохело. Я тут же обругала себя за то, что накручиваю, но и не думать не могла. С каждым часом проблема казалась всё серьёзнее. Я понимала, что нельзя сидеть сложа руки. нужно как-то действовать только к кому можно обратиться ума не предлагала марка довёз меня до тропинки и вызвался проводить до дома чему я тоже обрадовалась когда мы оказались возле калитки он придержал меня за руку в свете звёзд и луны я видела его лицо и понимала что сейчас произойдёт хотела ли я этого наверное когда он прижал меня к себе по телу побежали приятные мурашки Я закрыла глаза одновременно с тем, как его губы накрыли мои. Полностью отдалась ощущениям, горячим рукам и прерывистому дыханию. Мне понравилось, как он целуется. Он делал это страстно и опытно одновременно. Сколько же женщин у него было, мелькнула мысль. Наверное, немало, с такой-то внешностью. Пойдём в дом. Прервал он поцелуй, но продолжал прижимать меня к себе и заглядывать в глаза. Я запаниковала. К такому развитию событий не была готова и точно не мечтала о близости с Марком. Пока не мечтала. Лихорадочно соображала, как можно поделейкатнее его отбрить. В этот момент со стороны моря донёсся смех Олеси. Я с облегчением перевела дух. Вот оно, своевременное спасение. Твоя подруга Спросил он: "Яки внула?", боясь заговорить, что по голосу он поймёт, как обрадовалась вмешательству. Тогда, до завтра, он быстро поцеловал меня, ещё раз крепко прижав. "Сходим куда-нибудь вечером". "Хорошо. Завтра наступит второй день из намеченного срока. Позволит ли мне усиливающаяся паника пойти на свидание? Сейчас я не могла об этом думать". Мыслями опять завладели попытки найти выход из создавшейся ситуации. Марко почувствовал, что моё настроение изменилось. Наверное, списал на приближение Олеси. Хотя, зная характер подруги, я могла предположить, что она ещё долго будет щебетать с Серхио Оморе. Предпочла не делиться мыслями с Марко, а попрощалась и договорилась встретиться завтра.